Глава десятая. Когда мрак вышел из покоев Светланы, стражи уставились на него с опаской. Разговор прервался. Потом один вспомнил легенду о древних волках-телохранителях. Они сопровождали, если верить кощунникам, богов Войдена и Хорса. Охраняли детей царей древности. Возможно, один из этих волков как-то дожил до наших дней? Встретив Светлану, ощутил ее царскую кровь и бросился на помощь? Мрак, видя подозрительные взгляды, сел на пол, с наслаждением почесался задней ногой за правым ухом. Это было так приятно, что вовсе забыл о стражах, чесался стервенением, скосорылился, натягивая кожу, чтобы стало больше места для сладкого чёса. Страж бросил с облегчением. «Какой там спутник богов? Просто здоровенный пёс!» «Волк!» — поправил другой что волк, что пес — все равно. Я знаю села, где вместо собак заводят волков. Они преданнее, стерегут лучше. За хозяина жизнь отдадут скорее, чем собаки. — Ну ты уж совсем, — оскорбился тот. — Моя собака да за меня. — Согласен, согласен, — поспешно сказал первый. — Просто я сказал, что волки еще глупее и честнее собак. Те, чему-то от нас научились, и потому стоит держать именно их если, конечно, научиться с ними ладить. Мрак кончил чесаться, широко и с наслаждением зевнул, показав страшные клыки, громко испортил воздух и разлегся на ковре, загородив выход. Стражи, зажав носы, поспешно удалились в другой конец зала. Один вытащил крохотную баклашку вытряхнул на себя и разбросал вокруг капли душистого масла. «Умасливайся», — подумал мрак хмуро, «умасливайся» тоже мне мужчины только и пользы что от их болтовни многое стало понятнее еще олег мудрый волк говаривал, что ежели не хочешь умереть от жажды научись хлебать из любой посуды то есть и у дурака можно чего-то до да позаимствовать ежели внимать с толком сразу же за покоями в которых располагалась царевна, слышался сладкий голос певца мрак высунул голову в приоткрытую дверь и ваш был в красной рубахе Кудрявые волосы блестели от масла, он расчесал их красиво и благообразно. Перед ним стояли, опершись на копья, три стража. Не похоже, что глухие, но Иваш пел громко, вдохновенно. На дверь царской дочери бросал частые быстрые взгляды. «И, гонимые могучим богом, три брата бежали в разные стороны. Старший брат Ефет с женами и детьми, ай да люли!» Устремился на север, и шел он долго через степи, горы, долины. И когда уже воздух стал холодным, все доузрели сверкающую стену льда, что перегородило мир. Лед медленно таял под жаркими лучами солнца, с него бежали потоки талой воды размывали землю, но сама стена льда была высотой сверсту, не меньше, и сердце Ефета застыло в страхе и отчаянии. Один из стражей прервал заичным голосом. Слава Дадону, что превзошел стойкостью своего прародителя. Голоса двух других вяло поддержали. Дадон крепок и неустрашим. Великий царь нигде не дрогнет. За столом разве что, подумал мрак зло. Видели бы своего царя, когда тот и штаны намочил. А голос певца, переждав волну хвалы, Взмыл к низкому потолку, зазвенел, забился, как муха обычный пузырь в окне. Эмрак, внимательно слушая, видел, как остановился в отчаянии Ефет, ибо те земли, которые ему выпали по жребию, были накрыты этой чудовищной льдиной, и не было ей ни конца, ни края. Отправил конные отряды, дабы проверить, где льдина кончается. Но прошли недели, а гонцы все скакали, как выпущенные стрелы, в одну сторону. Снова метался в страхе, едва не наложил на себя руки, видя тщетность своей жизни. Но явился верховный волх и рёк, что великий лёд уже отступает под ударами огненных стрел солнца. И велил Ефет сменить богов ночи, которым поклонялись доныне, богом солнца, ярым Ярилой, которого раньше ненавидели и боялись все, кто жил в жарких странах. И пошёл Ефет с людьми во след за отступающим льдом. Шли по коленам в воде и грязи, плыли на плотах и лодках, пробирались через величайшие из болот, что образовалось на месте льда. Так шли не года, а столетия. Но в старину люди жили долго. Ефет прошел тысячи верст по болотам, пока не велел остановиться со словами «Себысь в нашей земле!» И начали строить дома среди болот на высоких столбах, кормились рыбой и болотными тварями, Но прошли еще сотни лет, болото подсохло, стада перелетных гусей занесли на лапах семена деревьев, а еще прилипшую икру рыб, жаб и прочих болотных тварей. Состарился Ефет, но жила в нем огненная душа богоборца, ударил в могучий дуб, расколол и вошел в него со словами, что выйдет в тот день, когда снова придет время довершить начатое. Мало кто понял его слова. Среди многих сыновей Ефета великой доблестью блистали четверо — Гок, Панас, Остап и Тарас. Каждый хотел править, другим не уступал, и дабы не стряслось распри, их новую землю разделили на четыре равные части. Панас назвал свою часть Артанией, Остап — Славей, Тарас — Куявей, но Гок, самый яростный и непримиримый, не согласился с решением отца. Но и воевать с ним не стал, просто отказался от своей части — Взял жены детей, удалился еще дальше на север Гипербореи. Там, среди обледенелых скал и замерзших рек, его след потерялся. А после непонятного ухода Ефета, его сыновья пытались подгрести все земли под себя или хотя бы прихватить ту, что принадлежало Гогу. Но силы были равны, к тому же каждый, опасаясь братьев, старался больше укрепиться в своих землях, а уж потом пытаться захватить их земли. Мрак вздрогнул, когда грубый голос проревел зычно. Но больше всего прав у царя Дадона. Да, у него, Родимого поддержал другой лестиво. Но он не трогает, дабы не ссориться с соседями. И вошу поднесли чару. Он отхлебнул, глаза заблестели. Мрак с нетерпением переждал новую волну хвалы Дадону, а Иваш даже голос повысил почти до крика. И мрак снова увидел, как Тарас на четвертой сотне лет вдруг отказался от царствования, взял с собой трех жен и ушел в дремучие леса искать истину. Там его след и затерялся. Сын Тараса, бусла и белое крыло, не был склонен к царствованию. Больше проводил время с чародеями, пытался постичь тайны бытия. Когда его сыну, Громославу Кривозубому, исполнилось 40 лет, он с облегчением передал ему власть. И правил тот восемь лет, пока не подрос его младший брат Дадон. Уже в детстве Дадон поражал своей мудростью и отвагой. Говорят, еще в колыбели задавил двух змей, которых подослала коварная жена старшего брата. И вообще удивлял своей ученостью и мудростью. И когда Громослав внезапно скончался от укуса змеи, то именно Дадон взял царскую власть, не дрогнувшей дланью. А с нею, по праву победителя... «Правонаследника, всех жен и наложниц царя Куявии». И воцарилось нынешнее славное царствование великого Дадона, да не будет конца его правлению. Здесь яркая картинка смазалась, а когда Иваш с силой ударил по струнам, последние слова выкрикнув во весь голос, мрак поморщился, приходя в себя, отодвинулся вглубь комнаты. Стражи заорали «Будь славен, Дадон! Правь нами вечно!» «Ты и наше красное солнышко!» «Дурни!» — подумал мрак. «Сейчас как раз надо втянуть язык в то место, которое лижете, выждать, а то вдруг Дадон не объявится. Выиграет тот, кто первый начнет орать хвалу новому правителю. Может, тот уже посматривает из-за угла. Кто кричит хвалу Дадону, тому плаха. Кто кричит и рвет на себе рубаху, того вовсе накал. Светлану успешно готовили для выхода к гостям. Мрак вернулся, лег у ее ног. Царевну причесывали, сплетничали, хихикали, старались, как могли, развеселить, отвлечь мелкими девичьими тайнами. «Не понимаю», — говорила Яна, — «как эти глупые мужчины могут думать, что мы верим всему, что нам плетут?» «Ну, если делаем вид», — ответила другая многозначительно, — «но мы даже не делаем вид», — воскликнула Яна. Но эти самовлюбленные петухи так-такуют, так распускают перед нами свои хвосты, что не замечают даже, когда выдергиваем самые яркие перья. Ну, для того они и существуют, чтобы мы украшали свои накидки их перьями, а шкуры клали под ноги. Снова посмеялись, пообсуждали, из кого была бы шкура лучше. Светлана, как видел мрак с глубоким состраданием, ничего не слышала, ее мысли и душа были далеко. Наконец ее одели, увели, мрака следом не пустили. Ее сопровождала только Кузя. Служанки возобновили щебет. Яна спросила лукава а как же рук царь боевой сокол? Ответом был общий вздох. Глаза заблестели, пухлые губки призывно приоткрылись, а на щеках у многих появился румянец. Рук царь был общим любимцем. Мрак ощутил ревнивый укол. Подумал, что в самом деле жаль было бы такую великолепную шкуру класть под ноги. Гораздо лучше поступить наоборот, вычистить все внутренности. Все равно там одно... мясо. И кости отдать собакам, а то к из-за них не протолкнешься, а шкуру набить соломой и поставить в зале на видном месте. Польза от рук царя столько же, а вреда намного меньше. И украшение будет. Рук царь — это настоящий мужчина сказала Яна мечтательно. У него есть и плечи, и мощная грудь, и все другие выпуклости на месте. И смеется громко, как ржет конь моего дяди, а у того такой рев, что посуда дрожит. А как одевается, подхватила другая служанка восторженно. Он всегда носит, даже зимой, рубашку, расстегнутой на груди до самого пояса. А у него такая широкая волосатая грудь, пусть даже поддевает под нее толстую рубашку из шерсти и думает, что мы не знаем. Даже разрез делает точно такой же, но это так красиво и возбуждающе. Да-да, от него всегда идет такой мужской запах. Он моется реже других, но это ему даже идет. Дальше пошли такие подробности, что мрак боялся, что его черная шерсть превратится в красную. Пытался закрыть лапами уши. Но девушки смеялись громко и перебирали достоинства мужчин так откровенно и с таким знанием дела, что в конце концов он вскочил и убежал в другой конец зала. Там из открытой двери дуло, он выскользнул и побежал по лестнице вниз, прислушиваясь к звукам и запахам. Волчье чутье подсказывает, что здесь есть тайные ходы в стенах. Не зря же такие толстые. Наверняка есть и подземные выходы из Кремля». За одним ковром на стене ощутил пустоту за тонкой дощатой перегородкой, но в той комнате постоянно толкутся стражи, даже обедают или бросают кости только там. Пришлось трусить дальше, принюхиваться, стараться как можно незаметнее обнюхивать подозрительные стены. А Светлана в это время с дрожью в теле услышала, как далеко впереди Волхв объявил громким торжественным голосом «Царевна Светлана!» Слуги распахнули перед нею дверь. Она сделала первый шаг, страшась запутаться в длинном платье. Ноги дрожали, а ладони вспотели. Держа спину гордо выпрямленной, она очень медленно начала спускаться по ступенькам. Взгляд держала на дальней стене, поверх голов. Это придавало надменность, как и подобает царской дочери, но на самом деле просто боялась увидеть их лица, их глаза. Приглашенные толкались, старались увидеть, как поведет себя дальше. Впереди четверо вождей. Нет, уже только трое. Говорят, Урюб получил неожиданное сообщение из племени. Сын захвачен в плен. И вождь спешно отбыл. Но угроза не уменьшилась, ибо эти трое и есть наибольшие угрозы. Все претендуют на престол, и всякие ее считает, подумала она горько, просто легкой добычей. Она подошла к горному волку, от него веяло наибольшей угрозой. Высокий, массивный, похожий на обугленную ударами молний скалу, он высился над всеми, как сторожевая башня. Единственный из вождей явился без оружия, только два ножа на поясе. Но волк был при нем с мечом и в кольчуге, что само по себе невероятно для служителя богов. Она кивнула. «Приветствую тебя, доблестный горный волк!» Он смотрел на нее холодными выпуклыми глазами. «Я тебя все еще приветствую». Э, «Шутка!» Ее сердце стучало так, что темнело в глазах. Вокруг затаили дыхание, слушали, что она ответит. Ее язык прилип к гортани. Она боялась услышать свой дрожащий жалобный голос. Не решившись что-то сказать, она пристально посмотрела на него долгим взглядом, медленно прошла мимо, не шелохнув головой. Между лопаток чувствовала колючий взгляд грозного вождя. руд стоял, широко расставив ноги. Маленькие глазки насмешливо следили за каждым ее движением. Он был в медвежьей шкуре, а медвежьем морда служила капюшоном. Правда, он и с надвинутой на глаза личиной зверя не казался бы страшнее, чем сейчас, когда смотрит на нее налитыми кровью глазами. — Приветствую тебя, трудолюбивая руд сказала она ровным голосом. — Твоя слава растет с каждым днем. Жуткое лицо Руда перекривилось в гримасе. «Я ее зарабатываю». «Достойный путь для мужчины». Он даже не поклонился, но Руд вообще никому не кланялся. Его волхв был похож на Руда как родной брат, такой же дикий, лохматый и свирепый. На груди висели три ряда оберегов из дерева и камня, а в руке он держал длинный посох с украшением в виде трех голубых шаров над рукоятью. Отдельно стояли поленицы, На них смотрели со страхом, восторгом и осуждением. С голыми ногами, загорелые, волосы почти у всех подрезаны, взгляд наглый, вызывающий. Каждая хороша, но и страшновато к такой приблизиться. Женщины должны быть милы и покорны, а эти смотрят дерзко. На поясах длинные ножи. Впереди их царица, Медея, ростом пониже своих женщин-воинов, пошире вдвое, да и потяжелее. Ни один конь такой не поднимет. Но это первая царица, ставшая ею не благодаря стрельбе из лука или воинскому умению, а с помощью хитрости и отточенного коварства. Она единственная без ножа. Но зачем такой нож? Известно, что и без ножа зарежет. Зато, в отличие от вызывающе просто одетых полениц, в ушах Медеи массивные золотые серьги с кроваво-красными рубинами, мочки оттянулись едва ли не до плеч. Жемчужное ожерелье на шее в три ряда. Браслеты с таинственно мерцающими в свете масляных светильников опалами, крупные алмазы в перстнях золото и серебро на широком поясе, заколка с драгоценными камнями в черных, как вороново, крыло волосах. Светлана прошла по кругу, приветствуя гостей, но в груди становилось все холоднее. Почти никто не смотрит на нее, как на царевну. В их глазах, она лишь добыча победителя, который сегодня взойдет на трон и возьмет ее себе, как жену, наложницу или красивую рабыню. Никто не верит, что может устоять, да теперь она с пугающей ясностью видит, что удержать престол невозможно. Светлана остановилась в середине палаты, раскинула руки. Принудив себя улыбнуться, она сказала как можно громче, стараясь, чтобы голос звучал весело. «Друзья мои, добро пожаловать на честной пир в честь таких дорогих гостей!» В золотой палате уже накрыли столы. Открыты все подвалы с вином, охотники доставили лучшую дичь, а из озер и рек сегодня с утра везут живую рыбу. Прошу вас отведать!» По ее знаку двери в соседнюю палату распахнулись. «Там открылось такое великолепие, что у многих собравшихся вырвался вздох изумления». В воздухе поплыли ароматы редких блюд, запахло жареным мясом, вареной рыбой, печеной в соке диких ягод птицей. Эту палату строили по велению Тараса. Здесь давал пиры после возвращения с войны. А Дадон, как воспевал в песнях Иваш, задумал создать вовсе подобие небесных чертогов, где Маржель принимает павших воинов. В середке Вирия в огромной палате стоят длинные столы, за которыми пируют герои. Еду подают валькирии, небесные девы, они же наливают павшим витязям вино. В остальное время воины тешатся набегами на те части Вири, где обитают чужие племена, убивают, жгут, насилуют, грабят, а то и бьются для потехи друг с другом, меряются силой и удалью. А в полдень убитые оживают, раны мгновенно затягиваются, и все снова садятся за пиршественные столы торжественной тишине Светлана прошествовала в золотую палату. В широких бронзовых светильниках ярко горели масляные жгуты. Света хватало и без них, но они добавляют в воздух запах благовоний, редких смол, наполняют зал странными ароматами, от которых розовеют щеки, а грудь дышит чаще, освежая кровь. Столы ломились от яств и напитков, скамьи были покрыты коврами. Самый длинный стол стоял в середине палаты. Вместо лавок были стулья, а один, стоящий в середине, был с подлокотниками, высокой спинкой и небольшим навесом, где неведомые мастера изобразили в бронзе борьбу странных крылатых зверей. Когда-то это было место ее отца на пирах Теперь это место принадлежало Дадону. А сегодня сядет она. Она чувствовала ненавидящие взгляды сзади. «Как хорошо», — подумала смятенно, — «что входит первый. Если бы после гостей, то, натолкнувшись на стену враждебных взглядов, не смогла бы даже подойти к царскому месту, и это было бы все. Сел бы кто-то из этих троих. Но и вперед пускать их нельзя», — одернула себя в страхе. «Кто-то сядет раньше нее, и что она сделает? Сгонит голыми руками?» Похоже, в ее дворце уже все стражи и слуги понимают, что ее дни, да что там дни, минуты, сочтены. Стоять на ее стороне — это потерять голову, когда кто-то другой сядет на трон. Ее пока спасает лишь то, что на престол ее отца, а теперь Дадона, хотят сесть сразу четверо. И слуги пока не поняли, кто же из них станет их властелином. Медленно и с достоинством она взошла к своему месту, повернулась чувствуя на себе десятки пар глаз неторопливо опустила себя на сиденье и уже сидя как и положено царю или членам его семейства произнесла спокойным голосом ешьте и пейте дорогие гости пусть мед будет сладок а не горик а еда пойдет на здоровье пусть все присутствующие здесь будут здоровы и веселы в ответ было невнятное мычание кивки но никто не поднялся с кубком в руке и не сказал здравицу в честь Светланы, дочери Кромослава, племянницы Дадона. Она чувствовала напряжение в палате и понимала, почему. Враги желают ей смерти, а друзья, если они есть, не осмелятся высказать симпатию. Сегодня кто-то объявит себя царем Куявии, и тогда горе ее сторонникам. Отроки сновали между столами, быстро меняя пустеющие блюда на полные выставляли на столы узкогорлые кувшины с заморскими винами, вкатывали в палату и ставили под стенами бочонки с пивом, хмельным медом. Певцы и скоморохи как могли тешили собравшихся, но напряжение не спадало. Светлана все время чувствовала на себе оценивающие взгляды троих хищников. Когда пир подходил к концу, пьяных песен и выкриков, обычных для любого царского пира, так и не было. Половина кувшина с вином осталась нераспечатанной. В воздухе сгущалось напряжение. Светлана задержала дыхание, поднялась. Взгляды пирующих обрушились на нее, как град камней. Едва не пошатнулась, но рассеянная покровительственная улыбка осталась на ее губах, как приклеенная. «Продолжайте, дорогие гости! Продолжайте!» Она отвернулась, чтобы не видеть, что никто не поднялся, когда она встала. Одним оскорблением больше, одним меньше. Медленно, из прямой спиной пошла к выходу из палаты.